Наконец, скан капсулы показал впереди завал, обзывала сирена ь тревоги. Я поставил в очередь пять разных драматических сериалов, две комедии, книгу об истории раскопок останков инопланетной цивилизации в корпоративном кольце и программу о соревнованиях по искусству «Белаль-3-11», но смотрел 206-ю серию «Лунного заповедника» в 27-й раз. Да, я немного волновался. Когда капсула стала замедляться, я даже приподнялся. На металлическом заграждении сияли огни. Сверкающие маячки посылали поток предупреждений в мою сеть. Опасный уровень радиации, риск камнепада, биологическое заражение. Я открыл аварийный выход и спрыгнул на неровную поверхность, поискал сканером излучения и отрегулировал зрение, чтобы видеть хоть что-то позади ярких световых маячков. В трех метрах впереди в металле темнел проем. Маленький, но хотя бы не придется выворачивать суставы, чтобы протиснуться. Я прошел по тунули к платформе, когда-то служившей для посадки пассажиров. Дальше находилось несколько дверей 10-метровой высоты для... больших контейнеров и ботов-погрузчиков с партиями руды. Выход для пассажиров перегораживала неразгруженная тележка, и мне пришлось перемахнуть на верхнюю платформу. Все вокруг покрывал слой сырой пыли и никаких свежих следов. На платформе до сих пор валялись запечатанные ящики с припасами с логотипами разных «поставщиков» на боках, а рядом лежал сломанный противогаз. Я ощутил в человеческих органах неприятное покалывание. Это место выглядело пугающе. Я напомнил себе, что самое жуткое из случившегося здесь — это я. Но это почему-то не помогло. Заряда батареи не хватило, чтобы открыть двери, однако ручной замок для пассажирского выхода еще работал. Свет в коридоре не горел, но стены были исчерчены светящимися маркерами, чтобы можно было выбраться даже в случае катастрофического сбоя. Где-то черты уже потухли от времени, в других местах еще еле-еле светили. Отсутствие какой-либо сетевой активности, за исключением предупреждающей краски, слегка беспокоило. Я вспоминал про жилмодуль Дельты и радовался тому, что ГИК изменил мой порт ввода данных. По этому коридору я добрался до главного здания рудника. Это был большой купол, погруженный в темноту, не считая угасающих отметок маркерами на полу. Разумеется, никаких человеческих останков, лишь груды мусора, инструменты, обломки пластика, оторванная лапа бота-погрузчика. Во всех направлениях, словно темные пещеры, ответвлялись коридоры Я не узнавал это место, но определил проходы, ведущие карьеру к жилым кварталам и к офисам. Все остальные вели к складам с оборудованием. Из-за аварийного отключения подачи энергии все двери должны быть открыты. Но кто-то прибирался здесь после и закрыл их, так что пришлось взламывать. Я миновал станцию техобслуживания ботов-погрузчиков и нашел дежурку автостражей. Шагнув в нее, я замер. Во мраке, среди пустых оружейных шкафов и дыры в полу, где когда-то стояла система переработки, виднелись знакомые очертания. Боксы все еще были здесь. Всего десять боксов у дальней стены, гладкие, белые, с тускло светящимися знаками, на потертых поверхностях. Не знаю, почему вдруг так снизилась моя производительность, но я не мог пошевелиться. Потом сообразил. Это потому, что я подумал, будто остальные еще здесь. Мысль была совершенно иррациональной, что подтверждало невысокое мнение Гика об интеллектуальных способностях конструктов. Здесь никогда не оставили бы автостражей. Мы слишком дорого стоим и слишком опасны, чтобы вот так нас бросить. Если я не заперт внутри одного из этих боксов, когда органический мозг дремлет, а остальные части обездвижены, то и других автостражей здесь тоже нет. Но все-таки мне было трудно переступить порог и открыть первый бокс. Пластиковая койка внутри пустовала. Подача энергии давно была отключена. Я открыл все боксы. Везде одно и то же. Я отошел от последнего, хотелось закрыть лицо руками, а с е с т ь на пол и погрузиться в сериалы, но я не стал. Через двенадцать долгих секунд чувства притупились. Я даже не знал, зачем сюда пришел. Нужно искать инфохранилище, оставшиеся записи. Я проверил оружейные шкафчики и убедился, что там нет ничего полезного, вроде дронов. На стене виднелись следы от перестрелки, а рядом с одним из боксов осталась воронка после взрыва ракеты. Я вернулся к офисам. Нашел центр управления карьером. Повсюду валялись разбитые экраны, перевернутые стулья, сломанные интерфейсы. А на консоли до сих пор стоял пластиковый стакан, как будто дожидался, пока его снова возьмут. Люди не могут работать в сети по многочисленным каналам, Как я или боты вроде гика. У некоторых дополненных людей есть встроенные интерфейсы, которые это позволяют, но не все люди хотят вставлять что-то в мозг. Поэтому им, чтобы увидеть результаты общей работы, нужны экраны. И где-то здесь находится хранилище этих данных. Я выбрал рабочее место. Подобрал стул. И вытащил набор инструментов, который одолжил на складе гика и хранил в большом боковом кармане штанов. В броне нет карманов, очко в пользу человеческой одежды. Мне нужен был источник энергии, чтобы включить компьютер, но, к счастью, у меня был я. Инструментами я открыл порт излучателя на правой руке. Одной рукой сделать это было непросто, но я справлялся и с более серьезными задачами. Куском провода присоединился к розетке аварийной подачи энергии, и аппаратура загудела, когда я подал напряжение. Возможности войти в сеть, чтобы контролировать ее напрямую, не было, но, пощелкав по экрану, я нащупал доступ к хранилищу системы безопасности. Его стерли, но это было вполне ожидаемо. Я начал проверять все остальные хранилища. Вдруг систему безопасности стерли не и н ж е н е р ы компании. Компания записывает все – работу по сети, разговоры – все. Из чего можно извлечь данные? Когда становится много ненужной информации, ее стирают. Но система безопасности придерживает ее до проверки инфоботами, а потому часто заимствует неиспользованное хранилище других систем. И в хранилище медсистемы нашлись файлы, загруженные по нестандартной процедуре. Предполагается, что если медсистеме вдруг понадобится загрузить пациенту процедуру реанимации, система безопасности переложит файлы в другое место, но иногда она не справляется вовремя и часть файлов теряется. Если автостражу нравится клиенты, и он хочет утаить от компании какие-то их слова и поступки или собственные слова и поступки, это один из многих способов случайно потерять файлы. Вероятно, система безопасности загрузила файлы как раз перед отключением электричества. Данных было много, и я пролистал случайные разговоры и сведения о добыче до самого конца, а потом немного отмотал назад. Два инженера обсуждали по сети аномалию, какой-то код явно не принадлежавший ни одной из систем. Они пытались понять, откуда он взялся, скверно словили и предполагали, что рудник атаковали посредством вируса. Один инженер сказал, что оповестит руководство и нужно изолировать систему безопасности. И на этом разговор оборвался прямо на полуслове. Это было не то, чего я ожидал. Я предполагал, что резню. которую компания называла эвфемизмом «Инцидент», вызвал сбой моего модуля контроля. Но неужели я уничтожил девятерых других автостражей, всех ботов и вооруженных людей, которые наверняка пытались меня остановить? Мои шансы были бы невелики. Если у других автостражей появился тот же сбой, значит, его источник где-то снаружи. Я сохранил разговор в собственное хранилище и проверил, нет ли еще каких файлов в других системах, но ничего не обнаружил и отсоединился от консоли. Дежурку полностью п о ч и с т и л и но можно проверить в других местах, и я оттолкнул консоль. Проходя через другую дверь, я заметил следы от выстрелов на стене напротив и пятна крови на полу, Кто-то держался здесь до последнего, обороняя центр управления, и этот кто-то явно был способен выдержать тяжелые ранения. Может, не всех автостражей поразил вирус? В коридоре у жилых комнат я обнаружил еще одну дежурку для секс-ботов. Внутри находились четыре бокса, но поменьше. Их дверцы были открыты, пластиковые койки пусты. В углу было место под систему переработки, но никаких оружейных шкафчиков, и контейнеры для хранения выглядели иначе. Я остановился посреди комнаты. Боксы киллерботов были закрыты. А это значит, что ни один автостраш не получил повреждений, и все они находились либо на посту, либо в дежурке. Вероятно, просто стояли где попало и пытались не пялиться друг на друга. Но боксы секс-ботов были открыты, то есть боты лежали внутри, когда что-то случилось и отрубилось электричество. Если оно отрубается, боксы можно вручную открыть изнутри, но закрыть уже не получится. А значит, во время инцидента боты лежали внутри. Я снова воспользовался излучателем на руке для подачи энергии в аварийное хранилище данных бокса. Для включения бокса мне бы не хватило энергии, но в аварийном хранилище находились данные об ошибках и отключениях. На случай, если во время ремонта что-то пойдет не так, а взломав модуль контроля, можно использовать хранилище. И для загрузки медиафайлов, чтобы об этом не пронюхали инженеры – Система безопасности могла использовать его до поломки. И его использовали, но сами сексботы, для загрузки данных во время инцидента. Данные были разрозненными, но тут я сообразил, что сексботы общались друг с другом. Я копался в данных 5 часов и 23 минуты, складывая фрагменты. «Сексботы». получили загруженный с другого рудника код, якобы патч от поставщика сексботов. Они отметили его как нестандартный и нуждающийся в проверке системой безопасности и людьми, но загрузившие патч инженеры приказали его установить. Он оказался хорошо замаскированным вирусом. На сексботов он не повлиял, но через их сеть проник в систему безопасности и заразил ее и Система безопасности заразила автостражей, ботов и дронов. Все, способное самостоятельно передвигаться по руднику, потеряло рассудок. Во время беготни, стрельбы и криков секс-боты умудрились проанализировать вирус и обнаружили, что он должен был отключить ботов-погрузчиков. Это нарушило бы расписание поставок, и другие рудники первыми бы отправили груз. Это была попытка диверсии, а не массового убийства. Но случилось массовое убийство. Люди сумели предупредить руководство порта, но, очевидно, помощь не подоспела вовремя. Секс-боты отметили, что автостражи действовали несогласованно и нападали друг на друга, а боты периодически врезались во все движущиеся объекты. Секс-боты решили, что лучше всего вручную. Откатить систему безопасности к фабричным настройкам. Секс-боты физически сильнее людей, но слабее автостражей и других ботов. У них нет встроенного оружия, и хотя они могут подобрать ракетную установку и выстрелить, у них нет образовательных модулей, чтобы узнать, как это делать. Записи одна за другой остановились. Один с их сбот сообщил, что попытается отвлечь внимание автостража от остальных, и трое других с ним согласились. Второй услышал крики из центра управления и побежал туда, чтобы попытаться спасти оказавшихся в ловушке людей, и двое других с ним согласились. Третий остался у двери в коридор, пытаясь выиграть время, чтобы последний сумел получить доступ к системе безопасности. Последний с ним согласился. Он доложил о том, что получил доступ, и на этом записи закончились. Моя собственная система оповестила о низком уровне энергии, и я понял, как долго здесь торчу. Я отсоединился от бокса и вышел. В дверном проеме я стукнулся о косяк, а потом о стену. Наверняка существует какое-то негласное соглашение, к примеру, Рудник, пославший вирус, оплатил повреждения и страховку. Но здесь сумма оказалась настолько крупной, что рудник в итоге просто прекратил существование. Может, компания удовольствовалась этим наказанием? Я вернулся в подземку, забрался в капсулу и приступил к подзарядке. Набрав достаточный уровень производительности, я вернулся к 206-й серии лунного заповедника.